Ценность понятий, дефиниций и демонстраций не подлежит сомнению. Их существование подтверждают сами искусство и ремесла, немыслимые без них. Наконец, доводы тех же скептиков являются для них ловушкой. Они имеют смысл в той мере, в которой их используют. 5.6. Позиция Цицерона. Тоцерон родился в 106 году до нашей эры и в 43 года до н.э. был убит солдатами Антония. Множество философских сочинений, дошедших до нас, были написаны им в последний период жизни. В 46 году до н.э., среди прочих были написаны Доофисиис об обязанностях, Тускуланские беседы и другие. Цицерон был типичным представителем эклектизма в Риме. Если воспользоваться современными метафорами, Антиох был правым по отношению к Филону, Цицерон же был эклектиком более догматичным, чем Филон, ничего не добавив ни к антискептической критике, ни к позитивному пробабилизму. О Цицероне можно говорить скорее как о культурном явлении, чем как о научном. Он был своего рода мостом, соединившим греческую культуру с римской, а затем с западной в целом. Не отнимешь у Цицерона известные удачные интуиции по моральным проблемам, но это были интуиции только. Он, как и многие представители римской философии, не был особенно богат оригинальными идеями. В молодости он слушал эпикурейца Федра, потом Зенона, Стойко Диодора, Паннеция. Дружил с Поседонием, испытывал влияние Филона из Ларисы, Антиоха из Аскалоны, читал Платона, Ксенофонта, Аристотеля, полемизировал с эпикурейцами. По оценке Маркизи, Цицерон не дал новых идей миру. Его собственный внутренний мир не богат, ибо в нем много других голосов. Но его роль в популяризации греческой культуры необычайна. В этой оживляющей и распространяющей силе и заключался латинский гений в триумфе греческой мысли по всему миру. Глава 9. Развитие и научные завоевания эллинистической эпохи. 1. События, связанные с основанием музея и библиотеки и их последствиям. В предыдущей главе мы показали серию мутаций традиционного образа жизни человека и их отражения в новых философских движениях. Упоминали также о возникновении новых центров духовной жизни – Пергама, Родоса и Александрии, где расцветала научная мысль. Сооружение города по воле Александра с целью увековечить его имя началось в 332 году до нашей эры. Интуиция, указавшая для него место, была безошибочной. Устье Нила, где со временем богатые урожаи на плодородных землях были соединены с достоинствами оживленной торговли. Космополитическое по составу населения, где, конечно, превалировал греческий элемент, немало было и евреев, стало базой того культурного явления, которое мы называем эллинистической эпохой. Коломей, получивший Египет после смерти Александра и его последователи, сохраняя социополитические традиции, тормозили эллинизацию Египта и лишь Александрию желали они видеть культурной столицей мира, центром притяжения греков-интеллектуалов. Так родилась модная столица в восточном по структуре государстве с уникальной и во всем исключительной судьбой. Начиная с 297 года до н.э., Димитрий Фалерский, один из перипатетиков, бежавший в Александрию по политическим мотивам, при содействии Птоломея I сатера, задумал создать нечто вроде перипатетической школы, собрав для этого все книги и необходимые инструменты для научных исследований. Так родился знаменитый музей, священный обитель Мус, покровительниц интеллектуалов к которому была присоединена библиотека. В музее находилось оборудование для всевозможных исследований – биологических, медицинских, астрономических. Библиотека предлагала всю греческую литературную продукцию, которая исчислялась при Птоломее II с тысяч книг, которых был представлен весь античный мир. Имена директоров библиотеки достойно представляют ее золотой век. Зенодот, Аполлоний Радосский, Эратосфен, Аристит, Аполлоний Эйдограф, Аристах Самофракийский, заложивший основу филологической науки. Второе. Рождение филологии. Зенодот, первый библиотекарь, начал систематизацию томов, О колемах при Птоломее II, 283-247 гг. до н.э. составил Пенакис, то есть каталог из 120 книг с именным указателем и краткими биографиями, атрибуциями, что стало основой для поколений библиографов. Зенодот подготовил первое издание Гомера, и, возможно, именно он разделил Илиаду и Одиссею на 24 книги. Новые издания тех же работ позже подготовили Аристофан и Аристарх. Текст и комментарии последнего стали основой для последующих ученых. Дионисий Фракийский, ученик Аристарха, составил первую греческую грамматику. Интерпретацию аллегории Гомера и других поэтов составил кротет «Малийский» в пергаме и, адаптированное стоиками, Она была общепринятой в течение многих веков. Диоген Лаэрдский в своих биографиях философов широко использовал материалы этого периода. С него же начинается издание и изучения эзотерических произведений Аристотеля. Современные уточненные техники критических изданий текстов, таким образом, своими историческими корнями уходят в эллинистическую Александрию. Третье. Великий расцвет частных наук. 3 .1. Математика. Евклид и Аполлоний. Как повелось с Пифагора и Платона, математике приписывалось особое значение. Евклиду же, одному из первых ученых, приехавших в Александрию, суждено было составить так называемую сумму всей греческой математической мысли в знаменитых элементах концепция которых использовалась вплоть до XIX века. О жизни Евклида мы не знаем почти ничего. Жил около 330 277 годов до эры. Согласно анекдоту, восходящему к Проклу, на вопрос Птоломея, нет ли дороги в математику попроще, Евклид ответил, царских путей в математике нет. В основу элементов положен аксиоматический дискурс, то есть из определенных посылок с необходимостью следуют другие, структурно с ними связанные. Теоретический фундамент всего – аристотелевская логика. Так у Евклида мы видим серию дефиниций, пять постулатов и общие аксиомы. Дефиниции определяют термины, входящие в дискурс, Общие аксиомы, суть спецификации принципа непротиворечия, без коего нельзя по Аристотелю вести рассуждение. Постулаты, суть фундаментальные утверждения интуитивного характера, не демонстрируемые, а потому непосредственные. Отметим, что часто в виде аргументации Евклид использует метод приведения к абсурду, так называемый эленхос известные уже нам с Илиатов, Зенона, Горгия, Сократа, Платона и Аристотеля. Наряду с этим Евклид использует метод, позже названный методом выведения, падигматическую формулировку которого мы находим в десятой книге. Приняв две неравные величины, например, А большая величина, круг, например, В меньшая, мы вписываем в круг некую величину большую, чем половина например, квадрат, то есть вычитаем из площади круга площадь квадрата. И если затем, рассекая арки над стороной квадрата, вписать восьмиугольник, затем также действуя многоугольник, приближающийся к кругу, то вычтенная величина будет такой, что оставшаяся окажется меньше исходной величины b, какой бы малой она ни была, ибо нет величины минимальной. А. Фраджес – Справедливо напоминает в связи с этим об Анаксагоре и его принципе делимости до бесконечности гомеомерий, ибо всегда есть нечто меньшее, чем самое малое, и наоборот, всегда есть большее большего. Часто обсуждается проблема оригинальности элементов. Евклид, дескать, собрал все, наработанное греками за три предыдущих столетия. Это так но также, вне сомнения, его гениальность, способность к синтезу математической формы. 3.2. Механика. Архимед и Герон. Архимед родился около 287 года до нашей эры. Его отец Фидий был астрономом. В 212 году Архимед был зверски убит римскими солдатами, грабившими Сиракузы. Легенда рассказывает, что командовавший войсками Марцел отдал приказ сохранить жизнь автору хитро придуманной военной машины. Однако Архимед был все-таки убит сверхлетивым солдатом, причем во время своих научных занятий. Последняя фраза, произнесенная Архимедом перед смертью, вошла в историю. «Ноли турборе циркулюс меос» «Не трогай моих чертежей». На могильной плите Архимеда была высечена сфера, вписанная в цилиндр, как символ его открытий. Цицерон в бытность свою квестором, комиссаром Сицилии, в 75 году до эры, реставрировал этот памятник в знак своего восхищения. Среди множества его работ нельзя не упомянуть такие. О сфере и цилиндре, об измерении круга, о спиралях, о квадратуре параболы о конусах и сфероидах, о равновесии плоскостей, о плавающих телах и другие. Не раз историки античной науки называли Архимеда самым гениальным из греческих ученых. Он заложил основы гидростатики. В трактате о плавающих телах мы находим знаменитый принцип Архимеда. Тела более тяжелые, чем жидкость, будучи в нее погруженными, идут на дно, Они же будут более легкими, если погружены в жидкость, а объем вытолкнутой жидкости будет равен объему данного тела. Архимед заложил также основу теории статики, к примеру, изучал законы рычага. Вообразим, что на некой прямой шест, закрепленный в одной точке, и положим на оба конца два веса. На равные дистанции от центра они будут в равновесии. При дистанциях неравных перевесит тот вес, что помещен на большем удалении. Отсюда вывод Архимеда – две величины находятся в равновесии, если удалены на расстояния, взаимопропорциональные их весу. Расхожий афоризм «дайте мне точку опоры, я переверну мир» стал известен от Симплиция – одного из последних неоплатоников античного мира. Слова эти Архимед произнес во время спуска гигантского судна в море при помощи системы рычагов. В трактате «Аринарий» «Песчаная ванна» Архимед внес новшество в графическую арифметику, систему выражения сверхбольших чисел, до того обозначавшихся буквами греческого алфавита. Он сосчитывал с провокационным умыслом число песчинок, которыми можно было бы заполнить космос, чтобы показать, что речь идет о величинах, хотя и гигантских, но все же определенных. В прошлом часто указывалось на то, что доказательства Архимеда тяжеловесные и нарочито искусственные, однако сам он пользовался индуктивным и интуитивным методами, механическим путем, по его словам, и лишь затем найденное зачастую случайно снабжалось геометрическими доказательствами. Так как это делал Евдокс, который сначала нашел, что конус есть третья часть цилиндра, а пирамида – третья часть призмы, так и Демокрит, который выяснял характеристики фигур без предварительных доказательств. Архимед о методе Архимед был и остается крупным математиком-теоретиком. Сам он полагал свои инженерные изыски как нечто второстепенное. Все же именно это последнее подтолкнуло его фантазию к изобретению баллистических орудий для защиты сиракуза, приспособлений для перевозки грузов, насоса для ирригационных сооружений. Рассказывают, что во время осады Сиракус он придумал зажигательные стекла. Об этом свидетельствует Лукиан Самосадский. Он сконструировал планетарий, который в Риме привел в восхищение Цицерона. Если верить Витрувию, открытие Архимедом специфического веса, относительно объема, было внесено даже в школьные учебники. Герон, сиракузский царь, вознамерился пожертвовать храму золотую корону. Однако ювелир подменил часть золота серебром, смешав его с золотом. Внешне корона выглядела изумительной. Но, заподозрив мастера, Герон попросил Архимеда провести экспертизу. Последний начал обдумывать ситуацию и решил, что недурно было бы принять ванну. Когда он погрузился в нее, в ванной в то время имели подставки, то заметил, что оттуда ушла вода, пропорционально объему его тела. После этого Архимед приготовил два бокала чистого золота и чистого серебра, одинакового веса с короной, и начал погружать их в ванну. А поскольку объем воды, вытолкнутой короной и слитком чистого золота, оказался разным, то обман тут же стал явным. Окрыленный своим открытием, ученый всю прыть кинулся в костюме Адама на площадь с воплями. «Эврика, я открыл». Среди античных математиков и инженеров упоминается Герон, которому приписывается серия открытий. Вопрос усложняется тем, что первое, его имя было очень распространенным, второе, что под этим именем, возможно, в ходу были сочинения разных авторов. 3.3. Астрономия, традиционный геоцентризм греков, попытка гелиоцентрического переворота Аристарха и реставрация гепархом геоцентризма. Греки представляли, что вокруг Земли вращаются звезды, Солнце, Луна и планеты, совершая правильные круговые движения. Кроме того, считалось, что должна быть сфера, несущая на себе так называемые неподвижные звезды, а также что у каждой планеты есть своя сфера, а все вместе они вращаются вокруг Земли. Напомним, что греческое слово «планета» восходит к слову «планомаи», что значит «блуждаю, скитаюсь», то есть «выполняющее движение», по-видимому, нерегулярные и сложные. Уже Платон понимал недостаточность только одной сферы для каждой планеты, чтобы объяснить видимую аномалию. Его слушатель Евдокс предложил изобретательную гипотезу, допустив многие сферические движения. Комбинируясь между собой, они дают смещение звезд, которые мы наблюдаем. Для Солнца и Луны он положил три сферы, для недвижных звезд, по его мнению, достаточно по одной – Всего у него получилось 26 сфер, в них преобладала геометрика-математическая модель, но не физическая. Калип увеличил число сфер до 33. Аристотель же физикализировал систему, введя небесный элемент эфир, а впоследствии и сферы-реагенты, движущиеся вспять. Их число в итоге достигает 55%. Оригинальная идея о том, что Земля расположена в центре и вращается в то время, как небо покоится, что Венера и Меркурий вращаются вокруг Солнца, которое в свою очередь вращается вокруг Земли, была высказана Гераклидом Понтийским. Не путать с Гераклитом. В первой половине III века с поистине революционной попыткой выступил Аристарх Самосский, которого называют античным Коперником. По словам Архимеда, он предположил, что звезды стоят неподвижно, а Земля ходит вокруг Солнца, описывая круг. Космос бесконечен, а центр всех движущихся сфер – Солнце. Лишь один астроном последовал тезису Аристарха – Селевк. Напротив, Аполлоний Пергаский, известный математик, и Гепарх из Никеи заблокировали этот тезис восстановив в правах геоцентрическую картину мира, незыблемую вплоть до Коперника. Причин неуспеха гелиоцентрического тезиса было немало. Первое религиозная оппозиция, вторая реакция философских или эллинистических сект. Третье наконец, здравый смысл, для которого геоцентризм всегда был более очевидным. Элиминируя сложности, связанные с умножением сфер, можно выделить две наиболее интересные гипотезы. Первое. Идею эпициклов, согласно которой планеты вращаются вокруг Солнца, которая в свою очередь вращается вокруг Земли. Второе. Эксцентрическую идею, согласно которой центр орбит вращения вокруг Земли не совпадает с центром Земли, то есть находится вне его. Эксцентрично. Гепарх из Никеи, вторая половина II века н.э., остроумно объяснил разность расстояний Солнца от Земли в связи с временами года, тем, что относительно Земли Солнце двигается по эксцентричной орбите. Так одновременно был спасен геонцентризм, и ни одно из небесных явлений не осталось без объяснения. Гепарх, как никто другой, показал, что по целям человек соразмерен звездам, И открыв новую звезду, пустился в предприятие, которое по плечу разве что Богу считать звезды для потомков. Каталоги звезд с числом более 850 включали описание инструментов, с помощью которых можно было бы установить их место и величину, даже в их движении и смещениях, тенденцию их роста или сокращения. Так в наследство он оставил людям небо в надежде на то, что они станут достойными его. 3.4. Герофил, эросестрат и апогей эллинистической медицины. В первой половине III века до н.э. в музее заметно активизировались медицинские исследования не только на основе чистого знания, но и прекрасной техники – при попечительстве Птоломея Филадельфийского, разрешившего анатомирование трупов. Очевидно, что Герафил и Росистрат немало продвинули анатомию и физиологию, оперируя при помощи скальпеля, включая и вивисекции, то есть операции по-живому, над преступниками и обреченными к смерти. Герофиллумы обязаны многими анатомическими открытиями, некоторые из них носят его имя. Он преодолел мнение о том, что сердце – центральный орган живого организма, показав, что им является мозг. Ему удалось установить различия между нервами сенсорными и нервами моторными. Следуя идеям своего учителя Просагора, он изучил разновидности пульса и его диагностическое значение. Он воспринял также гиппократову теорию жидкостей. Иросистрат сумел определить отличия артерий от вен, указал, что первые несут воздух, вторые кровь. Историки медицины поясняют, что первое под артерии греки понимали также трахею и бронхи. Второе. При вскрытии мертвых животных они всегда находили кровь, перешедшую из артерий в вены. Механистический способ трактовки мы находим в описании процесса пищеварения как функции механики мускулов. Всасывание питательных веществ тканями объяснялось на особе принципа, который вошел в историю как боязнь пустоты, согласно которому природа стремится заполнить все пустующее. 3.5. География. Иротосфен География была систематизирована Иратосфеном. В 246 году он был приглашен в Александрию Птоломеем II в качестве директора библиотеки. Был другом Архимеда. Его исторической заслугой было применение математики к географии для составления первой карты с меридианами и параллелями. Методологически корректно ему удалось просчитать протяженность Земли – 250 тысяч стадий. Если стадий по эростофену составлял около 157,5 метра, то конечная цифра на несколько десятков километров меньше той, что сегодня принято. 3.6. Общие замечания по поводу эллинистической науки. Как видим, говоря об эллинистической науке, мы находимся перед лицом нового феномена как по размаху, так и по качеству. Историки согласны в том, что особенностью этого феномена является специализация. Каждая из частей знания стремится к автономии, к своей специфической логике. Религиозная свобода, которой всегда пользовались греки в области мысли, несомненно. Однако нельзя не признать, что анатомирование трупов и вивисекция в Афинах были бы невозможны. Парадоксально, что в Александрии, в закрытой на восточной манер области Египта, под покровительством Птоломея стало возможным обсуждение вопроса, является ли человеком преступник, на котором ставятся опыты. Независимость эллинистической науки от философии была, но вряд ли ее стоит преувеличивать. Эллинистические системы куда более догматичны, чем те, которые видел античный мир. Но то, что Афины оставались философским центром, Александрия – научным, а также дистанция, разделяющая эти города, все это ослабило влияние философских догм на свободный научный поиск. Остается фактом, в любом случае, что процесс специализации науки развивался без опоры на философский фундамент, философское осмысление выносилось за скобки. Есть другой удивительный и важный момент. Александрийская специализированная наука сохранила свою автономию и идентичность не только перед лицом религиозных и философских догм, но и перед соблазнами ее технического использования. Эллинистическая наука, будучи сугубо теоретической, презирала технико-прикладной аспект в современном смысле слова. Сам Архимед часто говорил о своих открытиях в области механики, если не как о развлечении, то как о чем-то второстепенном, видя свое призвание в чистой математике. Этот факт представляется нам, современным людям, весьма странным, но тем не менее вполне объяснимым с точки зрения социоэкономической реальности. На месте машины был раб, и для решения практических проблем хозяин не нуждался в особых механизмах. Кроме того, для экономического процветания меньшинства не было особой необходимости в эксплуатации подневольного труда. Вспомним разделение воронам инструментов по их типам. Первое – говорящие, рабы. Второе – мычащие, скот. И третье – молчащие, механические. Однако ключевой пункт в другом – Александрийская наука – также меняет объект исследования, смещаясь в сторону от философии, концентрируясь на частностях более чем на целом, сохраняла и поддерживала дух старой философии, ее созерцательный характер. Теориос. В значении незаинтересованности. Дух, который толкнул Фалеса в яму, ибо созерцая звезды он не умел видеть то, что находилось под ногами, был тот же, который содержался в словах Архимеда, обращенных к римскому солдату, прибывшему его убивать. «Не прикасайся к моим чертежам». То же самое имел в виду и в когда на вопрос, кому нужна эта геометрия, вместо ответа протянул несчастному обл со скорбным видом, дескать, бедняге уже ничем не помочь. Гален с той же уверенностью повторял, что лучший медик, чтобы стать таковым, должен быть истинным философом. Таким образом, греческая наука была одухотворена этим теоретико-созерцательным пафосом, силой, поднимавшей от видимого к невидимому. Всем тем, что прагматика технологическим менталитетом современной науки либо безвозвратно утрачена, либо вытолкнута на периферию. Часть 7. Часть 7. Последнее цветение философии языческого античного мира, плотин и неоплатонизм. Стремиться не только быть вне греха, но быть Богом. Платин. Глава 10. Языческие школы первых веков христианской эры. Первое. Языческие школы первых веков христианской эры. 1.1. Жизненность эпикуреизма в первые два века христианской эры. После долгого периода кризиса сад вновь расцвел. Во II веке эры появляется множество свидетельств его витальной энергии. Интереснейшим документом этого времени мы можем считать письмо «Плотины», Вдовы Трояна, которая принадлежала эпикурейской школе, обращается к императору Адриану с просьбой о пожалованиях в пользу школы и еще о разрешении свободного выбора сочувствующим в самоопределении, даже если они не имеют римского гражданства. Это доказывает. Кроме прочего, что предыдущие императоры накладывали на эти школы суровые ограничения, коль скоро они привлекали к себе внимание политиков. Все же император Марк Аврелий нашел нужным финансировать из общественного бюджета кафедру эпикурейской философии. Однако лучшим доказательством популярности эпикуреизма во II веке остается грандиозная настенная резная книга, высеченная диагеном из Инаанды в Малайзии, представляющая собой синтез эпикурейской мысли. Обширные фрагменты этой книги были извлечены археологами в конце прошлого века. Сейчас, когда погас последний луч на закате моей жизни, говорит Диаген в своем каменном послании, но не пришел еще час расставания с жизнью. Хочу воспеть гимн радостям жизни и упоениям, которые она несет всем тем, кто не утратил хороший вкус и здравый смысл. Сколько бы их, один, два, три, четыре, пять, шесть, вряд ли их много больше, этих людей в дурном расположении духа не пришло бы ко мне, в моей власти вернуть им покой души. Но пока великое множество людей по причине общего недуга, подобного чуме, или какой другой эпидемии, заглатывающей все больше жертв, бредет один за другим, как овцы, ведомые дурным примером и собственным недомыслием. Для того стою здесь я, готова прийти на помощь тем, кто будет после нас, ведь и те, что еще не родились, они тоже наши. Наконец, долг истинной человечности позаботится о блуждающих во тьме, которые всегда есть среди нас. Для того это послание взывает ко многим. Так соберемся же под этим портиком, чтобы, приняв снадобье, обрести спасение, покончив со страхами, что без всякой на то причины властвует над нами, страданиями, в тенё такоих, влекут нас суетные желания. Мы обращаемся и к так называемым чужакам и странникам, ибо, согласно единственному разделению на земле, Каждый имеет свою родину, но в отношении мира всеединого единственная родина всех – это вся земля, а единственная обитель – весь мир. 1.2. Распад эпикуризма Послание в камне Диогена возможно было последним лучом славы эпикуризма. В начале 3 века эры Диоген Лаэртский – Не разделяя, впрочем, доктрины Сада в целом, посвятил ей Эпикуру всю десятую книгу своей жизни философов, благодаря чему мы можем знать работы Эпикура. Что же касается школы Сада в Афинах, то она не прожила далее 267 года нашей эры, когда здания школы были разрушены в результате вторжения варваров. Герулы, предки остроготов В IV веке, по свидетельству императора Юлиана, книги Эпикура были почти утрачены. Душами людей этой новой эпохи владели уже идеи неоплатонизма и христианства. Второе. Возрождение философии Портика в Риме. Неостоицизм. 2.1. Черты неостоицизма. Поскольку последнее цветение философии Портика состоялось в Риме, то историки обозначили его римским неостоицизмом. Любопытно, что стоицизм как философия продемонстрировал свою притягательную силу именно в Риме, где обрел наибольшее число почитателей как во времена республики, так и во времена империи. Более того... С исчезновением республики и неизбежной утратой свободы гражданской жизни усилился интерес к философии вообще, стоической особенно. Особенный характер проблематики последнего этапа цветения стоической философии объясняются также некоторыми чертами романского духа, который всегда ощущал как существенные проблемы практики скорее, чем проблемы теории. Первое. Интерес к этике, наметившейся ранее, стал в эпоху империи доминирующим, в отдельных случаях исключительным. Второе. Интерес к логическим и физическим проблемам заметно охладевал. Теология же, что была частью физики, обретала спиритуальную окраску. Третье. Индивид, утративший связи с государством и обществом, искал собственной реализации во внутреннем мире, создавая тем самым особую атмосферу интимности, никогда прежде не встречавшуюся в философии, по крайней мере, так явственно. Четвертое. Мы замечаем сильное вторжение религиозного чувства, которое иначе расставляет духовные акценты старой стои. В сочинениях новых стоиков мы находим целую серию параллельных Евангелию предчувствований, как, например, родство всех человеческих душ в Боге, универсальное братство, необходимость снисхождения, любовь к ближнему и даже любовь к врагам и ко всем, кто творит зло. Пятое. Платонизм, повлиявший уже на Поседония, оплодотворил немало страниц, написанных римскими стоиками, в особенности заметно его недвусмысленное влияние на концепцию философии моральной жизни как подражание Богу, уподобление всемогущему. 2.2. Сенека Луци Анней Сенека родился в Испании, Кордубе на рубеже двух исторических эпох. Он имел огромный успех в политической карьере в Риме. Осужденный Нероном к смерти, он покончил жизнь самоубийством в 65 году нашей эры, приняв смерть с твердостью и силой духа, достойной стойка. До нас дошли многочисленные его сочинения, среди коих работы под названием «Диалоги», «Нравственные письма к Луцилию», 124 письма в 20 книгах, трагедии, где воплощена его этика, Медея, Седра, Эдип, Агаменнон, Неистовый Геркулес, фиест Синека нередко выглядит приверженцем пантеистической догмы Стои. Бог имманентен миру как проведение. Он – внутренний разум, формирующий материю. Он – природа, он – судьба где Сенека действительно оригинален, так в ощущении божественного с акцентом на это спиритуальное и даже личностное. Аналогичная ситуация в психологии. Сенека подчеркивает дуализм души и тела с акцентами, близкими к платоновскому Федону. Тело тяготит, оно тюрьма, цепи сковывающие душу. Душа как истина человеческая должна освободиться от тела, чтобы очиститься. Очевидно, это не увязывается с представлением стоиков, что душа – это тело, пневматическая субстанция, тонкое дыхание. Правда говоря, интуитивным образом Синеко влечет за пределы стоического материализма, однако, не умея найти новое онтологическое основание, он оставляет свои догадки, зависшими в воздухе. На основе психологического анализа, где Синеко и вправду мастер, он открывает понятие совести консцентия, как духовной силы и морального фундамента человека, помещая его на первое место с решительностью, до него не ни в греческой, ни в римской философии. Совесть – это осмысление добра и зла, интуиция первоначальная и незаместимая. От совести никто не может убежать, ибо человек – существо, не способное скрыться в самом себе, не умещающееся в себе». Преступник может уйти от преследования закона, но уйти от неумолимого судьи ведуна укусов совести невозможно. Как мы уже видели, стоя традиционно придерживалось факта, что моральное действие определяется расположением души, а это последнее трактовалось в духе интеллектуализма всей греческой этики как то, что рождается в познании и высоких ступеней, которого достигает лишь мудрец. Сенека идет дальше и говорит о волении, валюнтас, причем впервые в истории классики о волении, отличном от познавательной самостоятельной способности души. Это открытие Сенеки не обошлось без помощи латинского языка. В самом деле, в греческом языке нет термина, соотносимого адекватным образом с латинским с – «воля». Как бы то ни было, но Синека не сумел теоретически обосновать это открытие. Другой момент отличает Синеку от античной истории, акцент на понятиях греха и вины, которые лишают чистоты человеческий образ. Человек греховен, потому что иным он не может быть – Такое утверждение Сенеки решительно антитетично древней стоя, которая догматическим образом предписывала мудрецу совершенствование. Но ежели кто-то безгрешен, говорит Сенека, он не человек, и мудрец, оставаясь человеком, грешен. Сенека, возможно, более других стоиков решительный противник института рабства и социальных различий. Истинная ценность и истинное благородство зависят не от рождения, но от добродетели, а добродетель доступна всем, она требует человека в голом виде. Благородное происхождение и социальное рабство – игра случая. Все и каждый могут найти среди своих предков и рабов, и господ, но по последнему счету все люди равны. Единственный оправданный смысл благородства состоит в истинной духовности, которая завоевывается, но не наследуется, в неустанных усилиях по самоопределению. Вот норма поведения, которую Синеко считает приемлемой. «Обращайся с подчиненным так, как хотелось бы тебе, чтобы поступали с тобой те, которые выше и сильнее тебя». Ясно, что это максимум звучит по-евангельски. Что же касается отношений между людьми вообще, Синека видит для них подлинный фундамент – братство и любовь. Природа производит нас всех братьями, сделанными из одних и тех же элементов, назначенными к одним и тем же целям. Она вкладывает в нас чувство любви, делая нас общительными, дает жизни закон равенства и справедливости, и согласно ее идеальным законам нет ничего более низменного, чем обидеть, лучше уж быть обиженным. Она заставляет нас быть готовыми оказывать помощь и делать добро. Сохраним же в сердцах и на устах слова «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Будем же всегда помнить, что мы рождены для общества, А наше общество это что каменный свод, который только потому не падает, что камни, опираясь один на другой, поддерживают друг друга, а они в свою очередь крепко держат свод. 2 3. Эпиктет. Эпиктет родился в Гераполисе, в Африги, в 50-60 году нашей эры. Еще будучи рабом, он начал слушать лекции Музония, которые пробудил его собственную мысль. Изгнанный из Рима Домицианом вместе с другими философами, около 92 -го года он покинул Италию, осев в Никополе, где основал свою школу, имевшую огромный успех и множество слушателей. Дата смерти его неизвестна, возможно, 138 год, Следуя заветам Сократа, Эпиктет ничего не писал. По счастью, его лекции записывал стоек Флавий Ариан. Так родились диатрибы в восьми книгах, из которых четыре дошли до нас. Ариан даже скомпоновал из них учебник. Эпиктет разделил все вещи на две части. Первая – те, что в нашей власти, то есть мнения, желания, импульсы, и… Второе. Те, что не в нашей власти, не зависят от нашей активности – тело, родственники, собственность, репутация и прочее. Благо и зло произрастают исключительно в первом классе вещей, именно потому, что они в нашей власти, то есть зависят от нашей воли. В этом избранном направлении нет больше места компромиссам в духе безразличных вещей, как это было раньше – Нельзя преследовать вещи-экспоненты двух классов вместе, либо одно, либо другое, ибо принятие одних влечет за собой утрату других. Все сложности и жизненные ошибки вытекают из непонимания этого фундаментального разделения. Тот, кто выбирает второй класс вещей, то есть физические блага, тело и все, чего оно вожделеет, не просто впадает в иллюзии и противоречия, но теряет таки всю свою свободу, становясь рабом всего того, что он выбрал, а также тех людей, которые владеют материальными благами и распределяют их. Те же, что выбирают первый класс вещей, концентрируясь на том, что в нашей власти, создают жизнь по собственному проекту, достигая в этой свободе духовного единства с собой и душевного покоя. Вместо абстрактного критерия истины эпиктет предлагает понятие проайрес, то есть предвыбор, предрешение на уровне предельного основания его человек делает раз и навсегда, что и определяет его как моральное существо. Ясно, что этот выбор основания связан с выбором вещей первого класса. Не плоть ты и не кожа, но выбор моральный, и если он прекрасен, блажен ты будешь вовеки. Выбор основания, на современный взгляд, есть акт воли, но этика сенекия не ибо про айресис остается в рамках сократического дискурса. Эпиктет не порывает самонимтистской концепции истории с ее земным измерением, однако вносит в нее сильные религиозные ферменты, которые в конце концов приведут к ее распаду. Бог – интеллект, знание, разум, благо. Бог – провидение, что не только контролирует общее состояние вещей, но и каждого из нас в отдельности. Подчиняться Богу, логосу, творить добро, значит подчиняться и исполнять волю Бога, умножать Его славу. Подчиняться Божьей воле, исполнить ее, значит быть свободным. 2.4. Марк Аврелий Марк Аврелий родился в 121 году нашей эры. Стал императором в 40 лет. В 180 году умер. Его мемуары, переведенные на греческий язык, представляют собой серию максим, и наблюдений, сделанных во время тяжких военных походов, без намерения публикации. Первое, что впечатляет читателя мемуаров, это настойчивая тема бренности всего вечного, текучести всего мирского, монотонности жизни, ее бессмысленности и никчемности». Это ощущение явственно контрастирует с духом греческой классики и начального эллинизма. Античный мир рушился, христианство начинало завоевывать души. Самая грандиозная духовная революция лишала вещи их древнего и казалось вечного смысла. В этой ситуации переоценки ценностей у человека рождалось чувство ничтожности всего того, что его окружало. Однако Марк Аврелий не усомнился в истине и глубине древнего стоицизма, показав, что все в жизни за оболочкой внешней никчемности имеет свой точный смысл. Первое. На онтологическом и космическом уровнях он принимает тезис пантеизма «Единое равно все, откуда все проистекает и куда все падает, тем самым он спасает все отдельное от суетности и бессмысленности. Второе. То, что дает смысл жизни на уровне этическом и антропологическом, это моральный долг. Стоя, как мы уже знаем, различало в человеке тело и душу, подчеркивая превосходство последней. Тем не менее, это развлечение не было радикальным, ведь душа оставалась материальной, горячим дыханием, пневмой, то есть в онтологическом смысле телом. Марк Авриле взламывает эту схему, усматривая три начала в человеке. Первое – тело, то есть плоть. Второе – душу, то есть пневму. И третье – интеллект или нус. И если прежние стойки главным началом, гегемоном, полагали высшую часть души, то Марк Авриле видит интеллект, нус, вне самой души – В качестве самостоятельной реальности. Ясно, что эта третья инстанция, НУС, является собой наше подлинное «Я», надежное убежище от любой опасности, а также неиссякаемый источник все новых энергетических импульсов, необходимых для достойной жизни человека. Никто не может остановить этого гегемона, интеллекта, нашего демона. Его нельзя умилостивить, нельзя уязвить. Нельзя против его воли чего-то добиться. Уже древняя стоя акцентировала внимание на том, что органически связует всех людей, но римский неостоицизм впервые во весь голос дал этой самой человеческой связи имя любви. «И еще что велит рациональная душа, — говорит Марк Аврелий, — любить ближнего. Это и истина, и смирение». Религиозное чувство Марк Аврелий не скрывает. Благодарить богов из самых сердечных глубин, иметь всегда в мыслях Бога, взывать к богам, жить с богами. Новые интонации слышим мы в таких словах. Боги, или они не могут ничего, или же могут что-то. Если не могут, когда ты взываешь к ним с мольбами, почему? Если могут что-то, то почему бы не попросить их избавить нас от страхов и бесконечных желаний, жалоб, домогательств или избегания чего-либо? Почему же, если они могут оказать помощь людям, они не делают этого? Возможно, ты скажешь, «Боги мне дали силу и умение сделать это самому». Так не лучше ли будет, если ты сам себе поможешь, свободно использовав то, что во власти твоей, вместо того, чтобы арабски присмыкаться в трусливой опаске перед тем, что не от тебя зависит. И кто же тебе сказал, что боги так завистливы, что не захотят поспособствовать тому, кто верит в свою силу? Начни, попроси их об этом, и увидишь». Нет сомнения, что Марк Аврелий – триумфатор стоицизма, его апогей, ибо это был император, суверен, всему миру известный стоик проповедник и подвижник м пухленс вместе с тем он был последним стоиком и закат школы был очевиден к третьему веку стоицизм как самостоятельное философское течение исчезает 3 Возрождение пиронизма и неоскептицизма 31. Эннезидем и переосмысление пиронизма. Эклектико-догматический уклон Академии, в особенности позиции Антиоха, вынудили некоторых мыслителей, все еще видевших смысл в разработках Аркисилая и Корниада, отказаться от догматизма и радикально переосмыслить скептические предпосылки. С этой целью, Энезидем открыл в Александрии новую школу скептиков, выбрав, впрочем, в качестве авторитета не академического мыслителя, но такого, который послужил бы моделью нового скептицизма. Им оказался Перрон из Элиды, а Перроновы рассуждения, написанные Энезидемом около 43-го года н.э., известны как манифест этого нового движения. Посвященная Луцию Тиберию, блестяще образованному римлянину, принадлежащему кругу академиков, это сочинение содержало в себе вызов. Философы Академии, писал Эннезидем, из разряда догматиков допускают некоторые вещи без должного колебания. Напротив, сторонники Пирона делают профессию из сомнения, а потому свободны от любой догмы. Никто из них не утверждал, что все непознаваемо. Для того, что все познаваемо, то лишь то, что вещи суть более одно, чем другое, или иначе, насколько оно познаваемо, настолько же непознаваемо. что для одного познаваемо, для другого нет. Так что пиронианцы не определяют ничего, не определяют даже того, что почти ничего нельзя определить. Они говорят, не имея того, что можно было бы назвать объектом мышления. Утверждение, что всякая вещь не более то, чем это, влекло за собой отрицание принципа тождества и непротиворечия, принципа исключенного третьего, понятия субстанции и стабильности бытия. Напротив, оно означало всеобщую неопределенность, как определяет это сам Эннезидемт, Ведет к беспорядку, смешению. Зидем составляет так называемые тропы, или то, что мы назвали бы таблицей высших категорий сомнения. Вот они. Разные живые существа имеют различную организацию чувств, потому их ощущения не могут не контрастировать. Второе. Даже если мы ограничимся только людьми, то заметим между их телами и душами такие различия, которые не могут не означать разные ощущения, мысли, поведения. Третье. Даже в отдельном индивидии есть различные структуры, способствующие контрастным восприятиям. Четвертое. И в одном человеке постоянно меняются душевные состояния и соответствующие им представления. Пятое. В зависимости от того, какому народу принадлежит человек и какой тип воспитания он получил, мнения об одном и том же будут совершенно различными. Шестое. Ничто не существует в детственной чистоте, но всегда в смешении. Это влияет на наше представление. Седьмое. Расстояния, отделяющие объекты от нас, также определяют наши представления. Восьмое. Действия, воспроизводимые объектами на нас, зависят от частоты. Девятое. Все вещи, попадающие в сферу нашего внимания, всегда связаны с другими и никогда не бывают сами по себе. Десятое. Феномены, в зависимости от того, часто или редко они встречаются, меняют наши суждения о них. Из всего этого следует необходимость эпохи, остановки в суждении. Однако, исходя из этой таблицы, нельзя определить вклад самого Энезидема в философию пиронизма, который систематично критиковал условия и основания науки. Возможность науки предполагает, вообще говоря, три вещи. Первое существование истины. Второе существование причин, начал. Третье – возможность метафеноменальной дедукции, то есть способа понимания вещей посредством знаков, изучения эффектов невидимого, которые принято называть причинами. Энезидем пытался демонстрировать все три опоры, особенно налегая на вторую, в чем обнаружил немало остроумия. Надо отметить, что Энезидем проник в этиологию греческой ментальности – Он щепетильно искал такую причину, по которой больше нельзя было бы искать причин. Это блистательный пример подтверждения некоторых истин, достигаемый как раз в момент их отрицания. С отказом от претензий в поисках причины феноменов он переходит к проблеме вывода, или на языке древних к проблеме знаков, которые назидем посвящает особое внимание. Речь идет об убеждении всей античной философии и науки в том, что являющееся нашему взору феномен есть своего рода просвет в области невидимого. Исходя из этого, возможны расхождения между тем, что явлено нашим чувством, и тем, что от взора скрыто посредством вывода из феномена метафеноменальной причины. Явление таким образом становится знаком, намекам, приметы чего-то другого. Именно такой ход мыслей инозидем вознамерился оспорить, утверждая, что являющееся может восприниматься как намек на нечто иное, лишь произвольно, а значит такой переход всегда не очевиден и сомнителен. Ведь в тот момент, когда мы изготовились истолковать феномен как знак, мы уже оказались на метафеноменальном уровне, то есть допустили онтологическую связь между эффектом и причиной и ее универсальную ценность. Секст импирик заметил, что Инезидем вносит в свою версию скептицизма элементы Гераклитовой теории. В той ее части, которая остается за вычетом антологии логоса и гармонии контрастов, и которая, начиная с кратила, акцентировала лишь универсальный мобилизм и всеобщую нестабильность. Перрон, как мы видим, напротив, впадал в негативизм или адского толка.